Она не была уверена в том, что именно сделала это пустоголовая, но её действия вызвали сбой в процессе работы ядра подземелья, что привело к отключению функционирования всей бесконечной библиотеки. «Юху!» Демоница вскинула все шесть кулаков вверх. «Коралланд Эприкс — одно очко, подземелье 0 ноль!» «Я не шучу!» — настаивала Сетри. «Ты хоть представляешь, сколько потребуется работы, чтобы привести всё это в порядок!» «Гуров наверняка на меня наорет! Меня даже могут уволить за сегодняшние проколы!» Джин продолжал жаловаться, пока Кора вытаскивала ноги из-за книг и отряхивалась. «Я отказываюсь возвращаться к этому мудаку-нагномору! Ты меня слышишь?» <плёк> давай же, наплачь мне речку!» Когда Кора произнесла свои слова, упавшая неподалеку дверь загадка ожила.